Глава двадцать первая. Она не могла просто взять и уехать. Чушь собачья. Это не про Машу. У нее полный почтовый ящик квитанций. Игорь съездил и специально смотрел. Машка всегда аккуратно платила и не могла просто так взять и уехать. Она бы сначала все оплатила, а потом уже на отдых отправилась. Не верил он в ее путешествие. Хоть убей, не верил. Игорь с неудовольствием поглядывал в сторону гардероба, где второй день дежурила родственница Мария Яковлевна, улыбчивая вся из себя, такая вежливая, даже рекомендации принесла в отдел кадров. Кому они нужны-то, скажите? Важная должность какая? А как же, Игорек? Изумленно заморгала Мария Яковлевна, когда он презрительно фыркнул по этому поводу. Как же без рекомендаций? Мы же с чужим добром дело имеем. Это материальные ценности. Мы за все отвечаем, и за одежду, и за содержимое карманов. Мало ли кто что может забыть. Может, ещё как может. У Игоря зубы сводило от желания поделиться своей тайной, но он молчал. Да и не было доверия Стасу, тот мог запросто соврать, а он себя только дураком выставит. Игорь без конца набирал Машин номер, но её телефон был выключен. Он обнаглел настолько, что вчера, в выходной, даже съездил на адрес Ильинова. Спрятал машину за выступом чужого забора и просидел в ней 2 1/2 часа, карауля ворота его дома. Бензина заранее заправил полный бак, чтобы не окоченеть в тачке на январском морозе. Термос прихватил с крепким горячим чаем и пирожков купил в кафе у дома. Термос наполнял тайком, чтобы мать с бабкой не засекли, иначе пристали бы с вопросами, ныть начали, отговаривать. Он бы, конечно, всё равно не послушался. Но настроение было бы подпорчено, сомнения поползли бы в душу ядовитыми гадами, а так он тихо из квартиры выбежал и в отрыв. Но ничего он там путного за 2 1/2 часа не заметил. Ворота открывались, закрывались, Ильинов выезжал на машине, приезжал, выходил на улицу, о чём-то говорил с охранником, даже смеялся. То есть он был на месте, у себя дома. Никуда не уехал, и всё у него замечательно, настроение прекрасное. С каким же тогда Станиславом? Чёрт бы побрал эту Машку, она укатила отдыхать. Не с этим точно. Он дома, а Маши не видно. И никаких следов её пребывания. В окне её силуэт не мелькал. На улицу она не выходила. Игорь подкрадывался к забору, находил в нём щели и осматривал просторный двор Ильинова. Машкиных следов не было нигде. Следы садовника, расчищающего дорожки, он видел. Присутствие двух женщин, которые, по всей видимости, вели хозяйство Ильинова, обнаружил, а вот Машкино присутствие не угадывалось никак. Маша не звонила? Марья Яковлевна подкралась к нему со спины и застала в расплох своим вопросом. Нет. Игорь повернулся, Заглянул в глаза женщины, наполненные странным смыслом, и уточнил: "А что?" "Да нет ничего. Ей через пару дней выходить, а она не звонит, не появляется. Не вернулась ещё". Игорь отвернулся и сделал вид, что наблюдает за группой подростков у игровых автоматов. "Откуда не вернулась-то, Игорёк?" фыркнула за его спиной Мария Яковлевна. "Ты себя-то не обманывай". В смысле? Он коротко глянул на пожилую женщину в форменном халате цвета спелой вишни. В том, что не вернётся она Игорёк. Не жди, сгинет, как и подруга её. У него сделалось тошно в желудке от её прогнозов. И он тут же принялся их неуверенно оспаривать. Сосед видел её с парнем. Немного приврал Игорь. Если бы это было убийца, он бы прятался. А ведь так и было. Сосед парня не видел. Слышал лишь имя, которое назвала Маша, не очень редкое мужское имя, которое могло принадлежать кому угодно и даже быть вымышленным. А кто говорит об убийце? Морщинистое лицо Марии Яковлевны испуганно вытянулось. Я имела в виду, что она могла просто уехать куда глаза глядят, чтобы чтобы что? Он вдруг понял, что почти кричит, одёрнул себя и тихо повторил: чтобы что? Чтобы никогда не вернуться. Чуш, фыркнул Игорь и пошёл к группе подростков. Те принялись откровенно хулиганить, нарочно роняя на пол шайбы с игрового поля. Да и шумно от них было очень. Ты бы не мечтала тех, кто на тебя внимания не обращает и горьок. Мария Яковлевна не отставала ни на шаг. Вугнила ему в спину. К племяннице моей приглядись. Такая девочка хорошая, такая милая. Милой и хорошей девочки было сильно за 30. И она совсем не в его вкусе. К тому же, кажется, у неё уже случилось два неудачных брака, и от них остались дети. Этого ни мать, ни бабка не пропустят никоим образом. Выйдет весь мозг. Причём тут вообще её племянница? Почему он должен к ней приглядываться, если ему везде машка мерещится? У неё и квартира имеется, и машина своя есть. Не бесприданница. Молотила языком Мария Яковлевна хватая его за локоть. Игорьок, ты меня не слушаешь, что ли, совсем? Извините, мне надо работать. Он отцепил её пальца от своего локтя и пошёл разгонять подростков. 5 минут ушло на то, чтобы навести порядок, ещё 5 на отчёт руководству, которому уже поступил звонок о непозволительном шуме на этаже. Потом он тут же набрал номер Маши, снова выслушал ответ о выключенном телефоне, с минуту поразмышлял и позвонил своему бывшему приятелю. Миша, привет. Дело есть важное. Не давая тому опомниться, скороговоркой произнёс Игорь и добавил: "Я заплачу". С последнего надо было начинать. Капризным сонным голосом ответил Миша: "Что на этот раз?" В прошлый раз, а случилось он около года назад, Игорь просил Мишу пробить хозяина машины по номерам. Тот взялся занимать его место на парковке возле дома. Главное, что никто из соседей не знал, кому принадлежит транспортное средство, и хозяина никогда не видели. Машина словно сама появлялась и исчезала, паркуясь всякий раз чрезвычайно неподобающим образом. Миша просьбу выполнил. Выяснилось, что это парень, навещавший свою временную подружку. После серьёзного внушения со стороны Игоря и его соседей, машина парня со стоянки пропала, как потом оказалось, пропал и он сам. Перестав встречаться с девушкой. Обращайся, позволил Миша, получая гонорар. Сделаю всё, что в моих силах. Мне надо пробить один номер к телефона, произнёс Игорь. Это дороже, тут же предупредил приятель. Сам понимаешь, незаконно. Понимаю, заплачу. И что надо? Узнать, кому телефон принадлежит. Нет, кому принадлежит, я знаю. Надо выяснить по возможности Где сейчас этот телефон находится вместе с хозяином? Игорь подумал и поправился. С хозяйкой. Упс. Да ты не как влюбился, Игорь? Удивлённо присвистнул Миша, готовв помочь. Диктуй номер. Он продиктовал. Миша повторил, сверяясь. Всё так. Игорь помялся и признался. Дело в том, что он выключен. Телефон выключен. Ты чего, дурак, Игорёк? Как я найду, если его нет в сети? Ну, может, он включается когда-нибудь, на минутку или две. И ещё мне важно знать, звонил ли на него кто-нибудь 8 дней назад. Тогда он ещё был включён. Это запросто, но вот определить местоположение будет сложно. Миша помолчал и сочувственно поинтересовался. Сбежала? Типа того. Решил подыграть Игорь. Я даже не знаю, в стране она или нет. А мы это выясним, но за отдельную, разумеется, плату. Не вопрос. И если она где-то засветила свой паспорт или банковскую карту, выясним, но это тоже стоит денег, отдельных денег. Прескурант я тебе пришлю, если результат будет. Если нет, заплатишь по минималке. Люди же будут работать, сам понимаешь. Заплачу. Игорь быстро посчитал свою наличность, скрытую от матери. Он хранил её в багажнике машины под запаской в жестяной коробке. Нормально, должно хватить. Так дошли аванс, и я начинаю работать. Когда ждать результата? Тебе, конечно же, надо ещё вчера, хмыкнул Миша. Ну, разумеется. Ладно, постараюсь быстрее. Пока. Миша позвонил почти в полночь. Игорю пришлось вскакивать с кровати и в спешном порядке закрывать дверь в комнату, чтобы не разбудить домашних. Спи, что ли, Игорёк? изумился приятель. Время-то детское. Не сплю, громким шёпотом ответил Игорь. Мои спят. Тьу, присвистнул Миша. Всё с мамой живёшь, красавец. По тому и девчонка твоя сбежала. Короче, прервал его веселье Игорь. Узнал что-нибудь? Почти всё. И это предварительно будет тебе стоить. Миша озвучил сумму. Игорь обещал сразу после телефонного разговора перевести. А куда ты денешься, приятель? Конечно, переведёшь. Ладно, к делу. Из страны она не выезжала. Мария твоя Нестерова ни в одном из отелей страны не была зарегистрирована. Ну, я имею в виду тех, которые приличные. Понял. Билетов на самолёт и поезд не покупала тоже по своим документам, но могла сам понимаешь, по чужому билету сесть в самолёт. Нет, а вот в поезд Автобус ещё не исключён, частный транспорт. Ладно, это детали. Она в стране, это точно. Далия. Мишка замолчал, чем-то шурша. Мог бумаги листать, а мог конфеты разворачивать. Игорь помнил, что тот был страшенным сластёной. Телефон её выключился 8 дней назад в зоне Пиши координаты. Игорь поискал взглядом, чем можно записать. Верхний ящик тумбочки возле его дивана, на котором он спал. Был полон разного хлама. Старые этикетки, чеки, инструкции от старой техники, поломанные карандаши и не единой авторучки. «Запомню, диктуй», — проговорил он, открывая в телефоне окно заметок. Мишка продиктовал. Игорь погорячился. Запомнить он точно не смог бы. Ориентиры были не возле дома или бабушкиного сарая. Он все записал. После этого телефон все время выключен, И сам понимаешь, может быть где угодно вместе со своей хозяйкой, уточнил Мишка. Спряталась она, я так понимаю, надёжно, братишка. Ей кто-нибудь звонил перед тем, как она Игорь прокотал в голове слово пропало, счёл его отвратительным и заменил другим, перед тем как она уехала. Да, знаешь, всего один звонок, как раз в тот вечер, когда её телефон выключился. За пару часов до этого ей звонили. Кто? Вот этого не знаю, Егорёк. Симка на мертвеца оформлена, так что сам понимаешь. А имя и фамилия этого Игорь тяжело вздохнул и снова поискал слово поделикатнее. Данные этого несуществующего человека имеются. А как же? Записывай. Через 10 минут Игорь перевёл деньги Мишки на счёт. Тот заранее предупредил, что не хочет наличных, и ему накануне пришлось доставать жестяную коробку и топать к банкомату. Запасов, к слову, у него почти не осталось. Мишка прислал сообщение, что деньги получил и всегда будет рад помочь старому приятелю. Игорь отключил телефон. Он полежал в темноте, рассматривая светящуюся точку на потолке. Отражался свет сигнализации магазина напротив. И со вздохом закрыл глаза. Что делать с информацией, которую ему слил Миша, Игорь понятия не имел. Он не сможет найти место, где в последний раз засветился телефон Маши, и не сможет связать с Ильёй новым телефонный звонок, поступивший ей перед самым исчезновением. У него слишком мало возможностей и денег, чтобы снова просить о чём-то Мишу. Дверь в его комнату скрипнула и распахнулась. Мать в длинной ночной сорочке, как привидение, стала на пороге. Ты с кем-то разговаривал? Всех ты перебудил. Зашепела она громким шёпотом. Все это ты, я сплю, мам, тебе приснилось. Игорь повернулся к ней спиной, запоздало пожелал спокойной ночи. И имя Миша мне тоже приснилось, едовито поинтересовалась мать. Не смей скрывать от меня, Игорь, не смей. Что скрывать, мам? Он тяжело вздохнул, повернулся и сел на край дивана. Ты подслушивала что ли, не пойму. Не подслушивала? наслышала. Она тяжело ступая подошла и села рядом. Кого ищешь? Кто пропал? Где Домовская твоя? Спорить, оправдываться бессмысленно. Мать могла быть разной: вспыльчивой, нудной, ворчливой, но никогда не была глупой. Поэтому он коротко ответил: "Да. А что случилось?" Он коротко рассказал, минуя подробности о её телефонном звонке в офис и заявлении на отпуск. Я волнуюсь за неё, не знаю почему, но волнуюсь. Она тебе так сильно нравится, сынок? спросила мать и разочарованно выдохнула. Она тебе нравится. Из всех девушек ты выбрал именно её, надо же. Она хорошая, зло прошептал он, услышав, как в туалет прошлёпали босые бабкины ступни. Ей её ещё тут не хватало. И очень одинокая За неё некому волноваться. Пропадёт она, никто не вспомнит. Ты помнишь уже хорошо. Мать помолчала, а потом решительно поднялась со словами: "Тебе надо идти в полицию". "В полицию?" нахмурился Игорь. "А куда ещё? В полицию надо идти и объявлять её в розыск". "Но я ей никто. У меня даже заявление не примут, ма". "Что значит никто?" в дверь сунулась бабка. Она и в гостях у нас была и практически ночевала, это уже почти невеста. И что значит не приму заявления? Я им не приму. Хоть смейся, хоть плачь. Игорь еле выпроводил их из комнаты, пообещав завтра же пойти в полицию с заявлением о пропаже Маши. И он даже поделится с полицейскими информацией, которую выкупил у приятеля, конечно, не выдаст источника, но поделится. И пусть только попробуют не помочь. Пусть только попробуют его выпроводить. Он плохо спал, без конца ворочался и даже пару раз вскрикивал, если верить бабкиным утверждениям. Но она могла и сочинить для нагнетания ситуации. На работу позвонил и отпросился до обеда. Сказал, что едет в поликлинику на обследование. — Это на неделю, — ахнул начальник. — На полдня, и я на месте, а то и раньше буду, — пообещал Игорь, Входя в отделение полиции, где, как он точно знал, работал Горелов. Он продумал всё, что скажет майору, какие станет приводить доводы в защиту своих слов, как всё логически обоснует и про Стаса расскажет, к которому обращалась за помощью погибшая Татьяна. Пускай Горелов сам решает, важный это свидетель или нет. Он всё продумал, кроме одного. Горелов не мог быть постоянно на месте его не оказалось, и когда он появится, никто сказать не мог. Сейчас подъедет старший лейтенант Воронин. Он занимается этим делом. Сказали ему в дежурной части после получасовых выяснений. Старший лейтенант Игорь не мог скрыть своего разочарования и ещё больше расстроился, когда дверь кабинета, возле которой он ждал, начал открывать малый с внешностью артиста. Джинсики в облипочку, короткая куртка, модная стрижка, в руках кофе и пакет с пончиками. А перед тем, как дверь открыть, с кем-то по телефону хохотал. Что он может? Игорь даже хотел уйти, но Воронин, оборвав смех, неожиданно обратил на него внимание, пригласил в кабинет и выслушав, тут же затребовал все данные, полученные Игорем от Мишки. А когда тот ему их продиктовал, Старший лейтенант Воронин воскликнул: "Вы представляете, что вы сейчас сделали? Представляете?" Игорь мотнул головой. Воронин глянул шальными глазами и странно срывающимся голосом произнёс: "Вы сейчас, только что, вот прямо сейчас вы буквально раскрыли мне преступление."